что-то делать. Ни капитан, ни заолог, ни стоявший поодаль комиссар не успели его удержать. Но в эту минуту у дверях показался Гарелов. Мраточутился в его длинных сильных руках. Ты что говоришь, Марат? Кто унёс? Откуда ты знаешь? взволнованно спросили капитан и заолог, отводя больного на место. Я видел, бормотал Марат, бессильно опускаясь обратно на койку. Кашалот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 Скорее всего, сокосился за оло как растирая грудь Марата. И это заставляет меня опасаться, что у него сотрясение мозга. Вероятно, от электрического удара перчаткой с минок в предсмертной конвульсии швырнул Марата на стену корабля. Во всяком случае, ни я ни скорешника Шолота не видели. В госпитальное тек вошёл океанограф Шалавин. В окашолоте — спросил он, посмотрев сквозь криво сидящие очки на зоолога. — По правде сказать, я тоже за всю свою жизнь такого экземпляра абсолютно не видел. Абсолютно — Абсолютно! Все в недоумении посмотрели на Шелавина и потом переглянулись. — О каком кашалоте вы говорите, Иван Степанович? — спросил зоолог. — Да о том самом кашалоте, который промчался надо мной как сумасшедший... Перепутал все мои шары, сорвал с места буй с ботометрами. Вообще испортил всю мою сегодняшнюю работу по изучению течений. Он так несся, будто чувствовал себя на гарпуне. «Когда вы его видели?» — быстро спросил капитан. «Часа три назад. Где вы были в это время?» «На гидрофизической станции номер 3, глубина 300 метров, 18 километров к юго-востоку от базы». какого направления он держался. Точно, с norda na syd. Как раз по направлению от Поляны Осминог к станции номер 3, с удивлением сказал зоолог. Может ли это быть простым совпадением? В это время Марат глубоко вздохнул и медленно открыл глаза. Он спокойно смотрел всех окружавших его и слабым, прерывающимся голосом сказал, как будто продолжая разговор: Я отлично ясно видел. Павлик сидел на боку кошелота. Кошелот пронёсся над нами не более чем в 10-15 м. На его спине у головы торчал обломок гарпуна. "Верно!" вскричал, разводя руками Шалавин. "Абсолютно верно, торчал. Действительно, обломок торчал. Значит, мы видели одного и того же негодяя.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 Нет сомнения, возле нас под у сторону судна одновременно с нашей битвой происходила битва кошалота со осьминогом. И наш бедный Павлик каким-то образом ввязался в неё, прервал её. Ведь кошалот даже не воспользовался своей победой, он бросил добычу, не полакомившись ею. Тогда ясно, что Иван Степанович видел того же кошалота, что и Марат.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 «Товарищ воен-инженер, эти дюзы совершенно вышли из строя или нет?» «Если нет, то сколько процентов мощности они потеряли?» Красные пятна покрыли лицо Горелого. «Дюзы из строя не вышли, товарищ командир, и потеря мощности незначительная. Процентов 5-8». «Отлично!» — капитан повернулся к обоим ученым. «Вы можете на некоторое время оставить без надзора свои аппараты и приборы?» Можем? В один голос последовал ответ. Подлодка идёт в погоне за кошалотом. Приготовьтесь. Ура, командир, вскричал слабым голосом Марат. Ура, дорогой командир. Капитан улыбнулся ему и обратился к Горелову. Фёдор Михайлович, сказал он смячившимся голосом. Немедленно приведите в готовность двигатели. Потеря даже 10% мощности в данном случае не имеет значения. Горелов побледнел так, как это бывает иногда с очень несмоглыми людьми. Его лицо стало серовато-жёлтого, воскового цвета, но возле скул играли желваки, и глаза смотрели твёрдо и решительно. "Товарищ командир", сказал он чуть хрипло от волнения голосом.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 Лицо капитана оставалось холодным, но глаза смотрели твёрдо в упор. И как всегда в таких редких случаях это производило необычайное впечатление. У нас не совещание, на котором можно было бы критиковать мои распоряжения, не повышая голоса сказал капитан. Потрудитесь немедленно выполнить мой приказ. За работу дюз в пределах пониженной на 10% мощности увы.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 Такой же курсограф помещался на столе возле щита управления. У круглого стола в середине поста над голубой картой рельеф дна Саргассова моря склонился капитан. Не поднимая головы, он сказал: "Александр Леонидович, общее направление зюит. Курс зигзагообразный, через каждые 5 минут менять зюит-веста на зюит-ост обратно. Выслать разведчика в обоих бортов на полную дистанцию". Корпус разогреть идти на пару. Глубина 500 м, скорость 80. Надо учесть дюзы. Есть, товарищ командир, ответил старший лейтенант Багров и точно повторил отданные ему распоряжения. Лорд, какую скорость может развить Кошалот? спросил капитан, выслушав ответ лейтенанта.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 Они передвигались на нём со стороны носа подлодки к её корме и тали, там, как небольшие бесформенные облачка. Ни малейших признаков движения подлодки за олок не чувствовал. На полном ходу не было уже ни сотрясений корпуса, ни даже мелкой дрожи. Между тем, как показывали приборы на щите управления, подводный корабль, окружённый тонкой оболочкой из горячего пара, идел около 800 взрывов в минуту.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 Под этим местом экрана тут же зажглась красная лампочка и послышался звонок автоматической тревоги. И капитан и лейтенант ничего не предпринимая, чтобы избежать встречи с этой массой, лишь внимательно следили за её приближением. Ровно через 5 секунд подлодка сама наклонила свой нос и переменила глубину, прошла как раз под огромной плотной стаей каких-то больших рыб.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 И подлодка автоматически меняет курс в свободном направлении. Когда же у впереди другой мембраны, которая при новом курсе заменила носовую препятствующие за это автоматический механизм выводит подлодку на прежний курс. Замечательно. Проговорил вас ещё незаолок. Но зачем же в таком случае нужны тревожный звонок и красная лампочка?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 Если мы настигнем Кошелота, то, думаю, не раньше, чем на 60-й миле. Зоолог Страдальческий поморщился и, не сводя глаз с экрана, спросил: "Ой, сомневаетесь, настигнем ли мы его?" Летенант пожал плечами. Послышался тонкий писк телефонного аппарата. Капитан включил репродуктор и экран телевизора.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 В синем комбинезоне с красным, покрытым пятнами копоть лицом, с почти чёрными руками вошёл Горелов. Его глаза немного смущённо, но весело и открыто смотрели на капитана. Капитан встретил его дружелюбной улыбкой. "Нехорошо, нехорошо, Фёдор Михайлович", говорил он, пожимая руку Горелову. "Ведь там ужасная температура, и жариться можно, а лишние 8-10 миль хода не так уж важны сейчас пионеру".